Вот этот дядя сурово смотрит, как плачущего мальчика, не понимающий, в чём он согрешил перед всемилосердным, подводит к столбу, крепко привязывает верёвками. Где-то на соседней улице слышен истошный крик его матери, запертый за крепкими замками и тоже приговорённый к костру. Ей уже всё равно, что будет с ней. Сейчас привязывается к столбу костра её единственного маленького дорогого. Она ничего не может сделать, только биться об камни и проклинать божество, которое создал этот проклятый мир». Дядя в облачении святого служителя церкви сурово смотрит на маленького эритика, как его руки прижимает к столбу и крепко затягивает на нем большие узлы толстой веревки, как обкладывает дровами, хворостом. Остается только зачитать переговор и дать знак палачам. Маленький будет корчиться в языках пламени и кашлять от дыма, и эритик будет страдать так, как того заслужил, или так, как того заслужила его мать, которую скоро притащит к такому же столбу. Бог их там разберет сам, кто из них в чем виноват. Может быть, списки сотен и тысяч не пробуждает нас в человечности состраданий, а наоборот притупляет наши чувства, и мы с трудом воспринимаем то, что происходило тогда. Как привязывали к столбу младенца дочь доктора Шутца, или ее держала на руках женщина из того же сожжения. Прижимала она ее к себе крепче и крепче, когда горели уже ее ноги, или выпустила из рук, сжавшись от боли и повиснув на веревках. Неужели всё-таки император Юлиан был прав? А может быть, пример Симона де Турне показал в миниатюре то, что происходит с обществом, когда духовная власть отдаётся в руки тех, кто считает рассуждение об истины игрой слов, упражнением красноречия и всего лишь средством к завладению умами и душами. Теологические интеллектуальные эксперименты привели Европу к странному духовному состоянию когда цивилизация спокойно смотрела на конвейер обтового человекоубийства и постепенно привыкала ко всё большим и большим жертвам приносимым божеству